Глава седьмая. Виджай уехал сразу после завтрака, сумев избежать разговора с матерью, которая хотела обсудить с ним ночное происшествие. Она не желала, чтобы Виджай думал о Саджани как о непорядочном человеке, способном добиваться расположения жены брата. Однако она не смогла убедить его уединиться для откровенного разговора. Виджай и слышать ничего не хотел. Он намеревался разобраться самостоятельно в себе, в своих чувствах и определиться в дальнейшей жизни. Он сослался на скорый вылет и, распрощавшись с обеими любимыми женщинами, нежно обнял отца. «Я скоро приеду», — пообещал он, садясь в машину. Анна увидела слезу, мелькнувшую в глазах свекрови. Ей стало жаль эту женщину, столь сильно любящую своих сыновей. Девушка слишком хорошо знала, что отъезд одного из них, Саджана, напрямую связан с ней самой. Она подошла к матушке сзади и осторожно обняла за плечи. — Простите меня, пожалуйста, — сказала девушка, испытывая неимоверный прилив нежности к свекрови. — Я так виновата перед вами. Миссис Варма ухватила девушку за руку и притянула к себе, чтобы прижать к груди. — Ты ни в чем не виновата, дочка. Если бы я нашла в себе силы поговорить с Виджаем до свадьбы, то сегодня ты была бы самой счастливой девушкой на свете. Во всем мне надо винить не тебя, а себя. Женщина замолчала, не желая больше говорить на эту тему. Оба ее сына уехали из дома, но они оставили ей девушку, которая была так дорога им обоим и которую она должна была сделать счастливой, несмотря на то, что бедная девочка так страдает от навязанного ей брака. Миссис Варма еще крепче прижала к себе хрупкое дитё и погладила по голове. «Мои сыновья покинули дом, но я не чувствую одиночества, ведь теперь у меня есть ты, дочка». «Неужели ты думаешь, что он должен был поступить иначе?» — бросилась на защиту Саджана Наташа. «Ты хоть представляешь себе, что он испытывает, видя тебя рядом со своим братом? Как ты не понимаешь, что его отъезд — единственно верное решение, которое могло было быть принято им?» Аня замолчала, растирая слезы по щекам. «Я не думала, что мне так тяжело будет без него», — призналась она, шмыгнув носом. Она устало опустилась на лавочку возле пруда скрывшись от нещадного южного солнца под сенью раскидистой пальмы. Наташа села рядом и обняла подругу за плечи. — Ну, брось ты плакать, глупышка! — наигранно весело сказала подруга, пытаясь поддержать раскисшую до соплей Аню. — Чем дольше ты не будешь видеть Саджана, тем лучше для вас обоих. — Уже две недели, как он уехал, а мне с каждым днем все больнее от этой разлуки! — шепотом призналась Аня, будто открыла невероятную тайну. Не пристала замужней женщине так убиваться по деверю, — поприкнула ее Наташа и рассмеялась. — Тебе следует переживать, что мужа нет дома, и скучать по нему. Однако ее замечание вызвало новый поток слез, чего Наташа сто раз пожалела о сказанном. — Я не могу без него, — разобрала Ковалева причитание Ани. — Да брось ты! Никуда он не денется, твой саджан! Приедет скоро, вот увидишь! — И что это изменит? — в отчаянии вскрикнула Аня топнув ногой. «Мы все равно не можем быть вместе!» Наташа тяжело вздохнула, исчерпав все свои запасы слов, уговоров и доводов. «Ну, подруга, ты уж определись!» вздохнула она, не зная уже, как унять Анину депрессию, из которой та не желала выходить. «Раз уж ты сама согласилась на свадьбу с Виджаем, то теперь должна стиснуть свои чувства к Саджану в кулак, не позволяя им одержать над тобой верх». Заплаканный взгляд серо-голубых глаз взметнулся из-под мокрых ресниц, обжигая Ковалеву непониманием. — Наташ, как ты можешь говорить так? — удивилась Аня. — Ты же знаешь, как все случилось и почему мне пришлось согласиться. Наташа внимательно потупила взор, но тут же сказала. — Я-то знаю, но от этого ситуация не меняется. Ты — жена Виджая и должна вести себя соответствующим образом. Ты только представь, что будет, если он узнает о твоих чувствах к его брату. «Ты что, хочешь, чтобы братья стали врагами по твоей милости? Чего ты этим добьешься? К тому же история с похищением твоего брата до сих пор не завершилась. Или ты уже забыла, что Юрка все еще у бандитов?» Эти слова заметно отрезвили Аню. Она-то, конечно, ничего не забыла. Условие, при котором похитители обещали освободить ее брата, было все тем же. Аня должна покорно исполнять роль жены Виджая. Только они так и не сказали о конкретной дате, когда отпустят Юрку. Было непонятно, что они имели в виду, когда говорили о том, что им надо быть уверенными в том, что Аня не убежит с Саджаном. Вот дураки. Да Саджан и сам не позволит случиться этому, ведь для него брат был намного важнее, чем его собственная любовь. Ох уж эти индийцы со своими родственными узами. В России было как-то попроще в отношении кровных родственников. Здесь же, в Индии... Слово родителей значило намного больше собственного мнения. Любовь братьев и сестер также была во главе всех желаний и чувств. Сложно было русской девушке понять все эти тонкости экзотической страны. Но раз уж она стала женой индуса, то хочешь не хочешь, а придется уважать их традиции и негласные законы.